Я с щитой этой славы знаком, А сейчас, как глаза закрою, Вижу только родительский дом. Вижу сад в голубых накрапах, Тихо август прилег ко плетню, Держит липы в зеленых лапах, Тичий гомон и щебетню. Я любил этот дом деревянный, В бревнах теплилась грозная мощь. Наша печь как-то дико и странно Забывала в дождливую ночь. Голос громкий и всхлипень зычный, Как о ком-то погибшем живом. Что он видел, верблюд кирпичный, В завывании дождевом? Видно, видел он дальние страны, Сон другой и цветущей поры, Золотые пески Афганистана — И стеклянную хмарь бухары. Ах, и я эти страны знаю, Сам немалый прошел там путь, Только ближе к родному краю Мне б хотелось теперь повернуть. Но угасла нежная дрема, Все истлело в дыму голубом. Мир тебе, полевая солома, Мир тебе, деревянный, дом.